Интерлюдия вторая. Цок от каблучков разнесся по просторной комнате. Элитный ученик Юджио Дано, докладываю, сегодняшняя уборка выполнена. Голос принадлежал девушке в серой униформе младшего ученика. По ее фигуре было видно, что она нервничает, как будто и не прошел уже месяц с тех пор, как она поступила в академию и стала слугой. Юджио изо всех сил старался обращаться с ней по поласковее, но, чтобы он не говорил, расслабиться девушка не могла. Впрочем, Юджио ее понимал, он ведь сам был таким же год назад. Элитные ученики, которых на всю Академию было лишь 12, в некотором отношении внушали новичкам больший страх, чем даже учителя. Месяца два требовалось, чтобы с ними стало возможно хотя бы беседовать нормально. С Юджио было то же самое. Конечно, с новым, совершенно незнакомым партнером всегда так, но не до такой же степени. Закрыв старый учебник священных искусств, Юджио поднялся со своего кресла с высокой спинкой и кивнул. «Спасибо за работу, Тьиза. Можешь возвращаться к себе?» э, это Его взгляд сместился с красноволосой Тьизы на девушку с каштановыми волосами, стоящую рядом с ней тоже очень прямо и напряжённо. «Прости, Ронье. Говорил же я ему, чтобы он вернулся до того, как его комнату уберут». Когда Юджио принялся извиняться за своего напарника, исчезнувшего сразу после тренировки, младшая ученица по имени Ронье распахнула глаза и замотала головой. Ничего, ничего. Задача считается выполненной только после доклада. Ну, хоть это и неловко, все же подожди немного. Не знаю, как сказать, но... В общем, извиняюсь за поведение моего соседа по комнате. Дворянские сыновья и дочери со всей Империи собираются под сводами Академии Мастеров Меча Империи Нурлангарта, чтобы стать лучшими из мечников. Однако, поступив в Академию, люди с благородной кровью оказываются в таком же положении младших учеников, как и все остальные». За весь первый год у них почти нет возможности даже прикоснуться к настоящему мечу, и все, что им остается, непрерывно тренироваться с деревянными мечами, изучать искусство боя и священные искусства. И помимо учебы младшие ученики должны выполнять другие разнообразные обязанности. Задания, которые они получают, определяются успехами на вступительном экзамене по владению мечом. 90% учеников занимаются уборкой, уходом за снаряжением, выращиванием священных цветов. 12 сильнейших назначаются слугами к элитным ученикам. Нередко это служит поводом для зависти и ревности со стороны сокурсников. Ну и два месяца нервов прилагаются в награду. Однако, хоть их и называют слугами, на самом деле их работа мало отличается от заданий остальных. Они убираются в комнатах элитных учеников точно так же, как их сокурсники убираются в классах и на арене. Если наставник оказывается плохим человеком, который нарочно разбрасывает мусор, устраивает кавардак или часто исчезает непонятно куда, жизнь слуги становится нелегкой. Если хочешь, Ронни, я поговорю с учителем, чтобы тебе сменили наставника. Если ты и дальше будешь у этого типа, тебя ждет трудный год. И, и вовсе... «Вовсе мне не трудно», — вновь замотала головой Ронье, едва услышав идею Юджио, и тут же раздался знакомый шум, только не со стороны двери, а от залитого желтым закатом окна. «Эй, и о чем вы тут говорите, пока меня нет?» Через окно третьего этажа в комнату влез человек в форме элитного ученика. Кирита собственной персоной. Его одеяние было обычного фасона, только непроглядно проглядно черное, в отличие от серо-синих цветов Юджио. Выбор цвета формы – одна из многочисленных привилегий элитного ученика. Когда Ронья заметила в руке Кирита пакет, от которого исходил вкусный аромат, на ее лице появилось выражение облегчения. Но тут же она снова напряглась и по комнате разнесся стук каблучков. Э -э «Элитный ученик Кирита сама. Докладываю, сегодняшняя уборка выполнена в срок». «Да, спасибо!» – ответил Кирита, смущенно скребя в затылке. Он до сих пор не мог привыкнуть к тому, что у него есть слуга. Глядя на друга, Юджио натянуто улыбнулся, а потом официальным тоном заявил. «А, Кирита, я не буду тебе говорить, чтобы ты не выходил из Академии, но у девушек гораздо больше дел, чем у тебя. Так что хотя бы возвращайся до того, как они закончат уборку. И вообще, почему обязательно надо возвращаться через окно?» Через окно получается быстрее всего, если возвращаться с Третьей Восточной улицы. Кстати, Ронья, Тиза, вам это тоже не помешало бы запомнить. Ну, может, в будущем пригодится. Не смей учить их всякой ерунде. Кстати, о Третьей Восточной улице. Там в пакете медовые пироги, да? Сладкий запах, исходящий из рук Кирита, безжалостно атаковал еще не поужинавший желудок Юджо. Конечно, они очень вкусные, но незачем было покупать так много. если ты тоже хочешь, сказал бы прямо, юджо -кун. Ухмыльнувшись, Кирито достал два свежайших золотых медовых пирога. Один тут же сунул в рот, второй протянул Юджо, а бумажный пакет аккуратно вручил Ронье. «Когда вернетесь к себе в общежитие, съешьте с подругами». Рони и Тизе радостно завизжали, как и подобает 15-16-летним девчушкам, но тут же снова встали прямо. «Сп «Спасибо вам огромное, э-элитный ученик сама...» — выпалила Ронье. «Прошли быстрее к себе, а пока жизнь пирогов не упала. До завтра!» Также громко воскликнула Тьюзе. Быстренько отдав простой салют, пара процокала каблучками через всю комнату, открыла дверь и вышла в коридор. Слегка кивнув, девушки закрыли дверь и из коридора тут же донеслись радостные взвизгивания и быстро удаляющиеся бегущие шаги. Откусив от свежего пирога, Юджу уставился на Кирита. «Чего?» «Не, ничего. Просто мне тут подумалось, о элитный ученик Кирита сама, что ты, возможно, подзабыл, зачем мы здесь». Ха! Кто же может о таком забыть? Кирита быстренько прикончил свой пирог, облизал большие пальцы, и его черные глаза посмотрели за окно. Там, далеко за общежитием младших учеников, посреди Центурии возвышалась башня церкви Аксиомы. Еще три препятствия. До мы уже добрались. Теперь нам надо, во-первых, опередить на выпускном экзамене 10 остальных элитных учеников и стать представителями школы. Потом надо победить всяких стареньких рыцарей и стражей на имперском турнире. Потом вдвоем пройти объединенный турнир четырех империй. И тогда ты сможешь стать рыцарем единства и спокойно войти в ту башню. Ах, еще год. И тогда наконец-то мы встретим ее. Ту золотоволосую девочку, мою подругу, которую забрал рыцарь единства у меня на глазах 8 лет назад. Юджио отвернулся от далекого центрального собора и перевел взгляд на стоящие у стены черный и белый мечи. Пока ведущие нас клинки судьбы остаются с нами, мы не отступимся. В это Юджио верил всем сердцем.